Очнулся я от того, что волны мое тело перекатывали по берегу, закидывая подальше. С трудом шевеляясь, стараясь удержаться, а то отступающие волны норовили утянуть меня с собой, я замер на животе, забившись, и как будто во мне проснулся вулкан. Я стал извергать морскую воду, которая, видимо, наглотался. Меня захлестнуло очередной волной, но вроде я пуст. Все, что было, вышло. Уцепившись за крупный зернистый песок, Понимая, что если утянет в море, то я могу и не выжить, постарался по-пластунски. Да, перекатываясь на бок, сил встать не было. Выбраться выше по берегу, и там замер, хрипло и тяжело дыша. Не знаю, сколько так пролежал. Шторм, похоже, подходил к концу. Но я перевернулся на спину, вокруг и по телу забарабанил дождь, и, глядя на небо, я спросил с вопросительной интонацией. «Где я? Кто я?» Тут и затопила паника. Я не помню, как меня зовут. Совсем не помню. Да что имя? Я не знаю, кто я и где нахожусь. Паника оказалась серьезным делом. Истерил я минут двадцать. Потом лежал под дождем, дрожа от холода, не делая попыток убраться в какое укрытие. Еще сейчас, находясь в каком-то странном ступоре. В голове как туман, мешал думать и размышлять. А если я начинал задумываться, тот переводил это на что-то другое. Странное состояние. Так, дрожа от холода, я и впал в забытье. Сон не сон, но в сознании, думаю, меня не было. Проснулся я от лучей солнца и шума набегающих волн, которые не доходили до меня метров пять. Я был обнажен, лежал чуть погруженный в песок. Видимо, волны добегая до меня подмыли песок, аккуратно сев, Придерживая голову, я осмотрелся. Надо сказать, голова была кристально чистой, Думалось легко и просто. Не то, что вчера было, небо и земля. Да, я помню все, что было с момента, как очнулся в волнах. Но что до этого, как стена, полный мрак. Пытаюсь вспомнить, но все попытки вызывали почти физическую боль, отчего я и стонал, держась за голову. А так, пустынный неухоженный берег, с высоким обрывом чуть дальше. В стенах видны гнезда птиц. Тучи расходились. В одной стороне стеной темнота, где еще видны вспышки молний, но она уходила. В немногочисленных окнах робко выглядывало солнце, освещая землю. Вот и мне досталось. Сейчас, кстати, тучами солнце скрыло и похолодало. я сидел и, открыв рот, смотрел, как не так и далеко летит нечто, что мне кажется странно знакомым, родным. Огромный веретенообразный корпус с двумя бочонками на корме, а под корпусом еще небольшое сооружение, тоже как веретено, но куда меньше, закрепленное наподобие решетчатых свай. И летело судно быстро, вжух и нет. «Что это?» — пробормотал я. Несмотря на то, что вид судна мне казался смутно знакомым, от него так и веяло чем-то родным. Память мне ничем помочь не могла за полным своим отсутствием. Проследив, как это летающее нечто скрылось, запомнив, в каком направлении улетело, я стал проговаривать вслух слова. Оказывается, я умею говорить, и стоит потренировать, а то как бы и это не забыл. Я помню. Нет, неправильно. Не помню, но знаю, что вот эти воды — это море. Эти штуки — это волны набегают на берег. Сижу на песке, это тоже знаю. Эти птицы... Хм, не помню. Что птицы только? У них гнезда. Это небо, вон там ветка сухая на берегу, а там трава высохшая. Очень хотелось пить и есть. Я уже понимал, что это такое. Так что встав, отряхиваясь от песка, волны все выше поднимались, похоже, прилив. О, я знаю, что это такое. Вот и двинул по берегу, выискивая место, чтобы подняться наверх и направиться вслед за той летающей штукой. Там такие же, как я. Люди? Да, люди. Надеюсь, они помогут. Помогут мне вспомнить, кто я. Бормоча я посмотрел на гнезда и летающих птиц, шум так и стоял, после чего, шатаясь, двинул к обрыву и, пытаясь удержаться за трещины и выступы, стал подниматься. Я не так и далеко ушел от места, где очнулся. Но вроде вижу это место. Если прищуриться, двигался по берегу, осваивая тело. Двигал руками и ногами. Иногда падал. С координацией были проблемы. Но чем дальше, тем уверенно я шел. И к моменту, когда подошел к стене, уже вполне владел телом. Наполовину поднялся, Под клек от птиц. Некоторые пикировали на меня, вблизи проходя... Пару раз по мётам попали, явно чуяли опасность своим гнездом, но я действительно решил поживиться. Совал руку в гнезда и проверял. Дважды птенцы были. Не то, а выше яйца. Проверил на просвет, благо как раз снова солнечные лучи упали на нас. Нет, там зародыши видно. Так и искал. Очень есть и пить хотелось. Голову от слабости кружило. Наконец два свежих яйца, которые я тут же высосал мелкие были, а так, используя гнезда как лестницу, и добрался до вершины. Там, цепляясь за траву, выбрался и перекатившись на спину замер. На меня падал помет возмущенных птиц, а я лежал и улыбался. Немного закинул в желудок нужного материала хоть что-то. Отдышавшись, я встал, осмотревшись. Море пусто, но вид на фоне далекого шторма в окна лучи падают был шикарен. Хоть сейчас картину рисуй, так и любовался бы. Я же, бросив последний взгляд на эту красоту, сорвав пук травы и, вытираясь на ходу, побрел прочь. Пока силы есть, нужно добраться до людей. Двинул в ту сторону, куда улетело нечто. Кстати, там дымы, и вроде что-то есть. Не поселение или? Знаете, я, наверное, перестану доверять людям. Схватили, в каталажку бросили, ничего не объяснили. Плохие люди. Вот сейчас меня куда-то перевозят наподобие того летающего судна со странным названием Дирижабль, что видел ранее, но это не оно. Другой тип. Снова камера и наручники. А вообще дело было так: Я до наступления темноты вышел на тропинку и вскоре встретил двух мужчин, что с инструментом, названными ими косами, шли в попутном мне направлении. Те подивились, увидев меня. Один дал трепицу прикрыть телеса, так вместе и дошли до мелкой деревни рыбаков на берегу моря. Кстати, язык, на котором те общались, я знал, но ранее речь держал и учился говорить явно на другом. Вот и тут перешел на этот язык и общался с ними быстро, восстанавливая навык общения на этом языке. Те узнали, что я очнулся на берегу, памяти нет, обнажен, ничего не помню. Надеялся выйти к людям и вышел к ним. Также узнал, что я нахожусь на берегу конфедерации Ногей. Мир желтый. Тут рядом большой океан. До другого берега больше шести тысяч километров. И там находится королевство Босния, с которым конфедерация воюет вот уже как десять лет. И конца края этой войне нет. Впрочем, гражданским на это плевать, если бы их деревушку пару раз не разоряли рейдеры противника а на месте мы прибыли уже когда стемнело сначала к дому местного полицейского он на деревню один дома был рабочее время то закончено а тот опросив меня тут и узнал что писать и считать тоже умею стал проверять какими то штуками я кстати с удивлением узнал что тут магия есть и маги и тут вдруг полицейский заорал и ударил меня кулаком по голове очнулся уже в околотке Со связанными руками. В камере. Двое суток держали. Хорошо, кормили неплохо. Рыбы жареной много. Одежды подкинули сердобольные рыбаки. Вполне неплохая серая рубаха и пахнущие рыбой черные штаны. Это все, но моего размера. Уже хорошо. Спасибо и за это. Бесед со мной не вели. Более того, меня охранял обязательно кто-то. Часть времени сам полицейский. Обычно днем. Другое время кто-то из деревенских, вооруженных ножами. Один так, с тесаком. Причем глаз не сводили. Как мне удалось подслушать, меня опознали как особо опасного разыскиваемого преступника. В особой базе числюсь. Опознали, по какой-то ауре. Удивили. Так два дня и прошли. А там прилетело это судно, зависло в стороне от деревни, и прибыл конвой. На меня надели кандалы, на руки и на ноги, На шею странного вида кожаный ошейник, хотя старший офицер что-то проворчал, что не особо он мне и нужен. Однако сопроводили шесть солдат и Макс офицером. Дальше подняли на борт судна наподобие лифта, спустили площадку. Пока я размышлял, пытаясь понять, откуда я знаю, что такое лифт, меня в камеру отвели, сменили кандалы на более легкие, правда ошейник остался на месте. И вот мы вроде как куда-то летим. Иногда легкая вибрация от двигателей по корпусу пробегала, но вот не ощущал полета. Тяжесть не наваливалась. Или невесомость, а вроде должны быть. Черт, откуда я это знаю? Видимо, что-то прорывается через ту стену, которую я обойти не могу. В своей памяти. Летели вроде недолго. Я только уснул, как разбудили. Дальше повели к выходу. Спустили. Пока на площадке опускались к поверхности, Рассмотрел, что мы в каком-то крупном городе. Дальше закрытая карета. Долго везли. Почти час. Высадили во внутреннем дворике сплошной камень вокруг. Дверь, ступеньки вниз, и вот камера. Одиночка. В течение суток меня трижды вызывали на допросы. Но памяти-то нет, поэтому на все отвечал, что не знаю или пожатиями плечей. Памяти нет. Хорошо не били. А на второй день... Привели из камеры в кабинет, а там мужчина-блондин в фиолетовом костюме из бархата с интересом, посмотрев на меня, спросил. Узнал меня. «Простите, я ничего не помню. Очнулся на берегу океана. Да, читал отчет следователя. Садись». Я подошел к указанному стулу и сел. Два конвоира меня пристегнули к нему. Дальше и сняли, наконец, ошейник, и пока блондин меня с интересом изучал, Двое магов со мной работали какими-то магическими приборами. Неодаренный. Никаких следов дара. Чистая душа простеца. Наконец сообщил тот маг, что постарше. Физическое состояние идеальное. Возраст — 15 лет и 36 дней. Блондин, которому это и доложили, к нему обращались как к аристократу, ваша светлость выслушал и уточнил. Тело, превращенное в амулет, может быть скрытое маскировкой чары? Может. Нужно часа три на проверку. На считывание памяти еще час. Используем амулет, что снимают копию памяти для создания языковой базы для обучения. Самый быстрый способ. Действуйте. И начните с памяти. Дальше маги начали работать. А вырубило меня импульсом боли, когда несколько предметов у головы расположили. Насколько вырубило, не знаю, но очнулся и прислушался, не двигаясь и не меняя дыхание. Тот же маг докладывал блондину, потому что удалось выяснить. «Память чиста, никаких следов коррекции, но при этом он знает четыре языка, два мне неизвестны, и остались некоторые знания. Разум очень развит. Хорошая память. Сейчас, повторюсь, чистая». Некоторые фрагменты знаний будут всплывать у него, когда встретится нечто знакомое. Заблокированные участки? Нет, ваша светлость. Восстанавливать нечего, все удалено. Почти все, иначе бы он стал пускающим слюни овощем. Тонкая работа, и я... Не могу сказать, кто бы так смог поработать. Мне такие специалисты не знакомы, даже среди заграничных. Ясно. По маскирующим плетениям на теле отсутствуют. Все у него свое и натуральное. Однако имеются ощущения, что того хорошо подлечили, слишком чист. Но это он, я его узнаю. Как раз на два года старше, сходится. Плюс слепо Каура. Да, отсутствует дар, а он был силен, но это он. Скорее пробормотал, чем уверенно, сказал блондин. Что мог я сделал? Мне писать отчет? Да. Неожиданная развязка. Нет, ничего писать не нужно. В таком качестве он нам не интересен. Пустышка. Тут я к себе внимание почувствовал и зашевелился, как будто приходя в себя. В общем, общаться со мной особо не стали, да и задерживаться тоже. Что удивительно, выдали заверенную каким-то магом бумагу по проведенному медицинскому обследованию. Там указано, что я потерял память, и мой возраст, даже дата дня рождения. Скорее всего, это частная инициатива того седого мага, что докладывал блондину. Интересно, кто это вообще был и за кого они меня приняли. Впрочем, скорее всего, я об этом никогда не узнаю. А так меня вывели наружу. Оказывается, здание было в центре того крупного города. Просто дали легкий толчок спину рукой, как напутствие во взрослую жизнь, и скрылись за дверями а я растерянно поглядывал по сторонам, в обе стороны улицы. Прохожих было не так и много. И всего одна карета, влекомая четырьмя лошадьми, при этом одной рукой держалист, лист. Уже прочитал, что там, а другой штаны. Ремня-то нет, они спадали. Тут я увидел, как вдали почти вертикально поднимается с места стоянки дирижабль. Я улыбнулся. Я знаю, что делать. Я хочу попасть в команду такого судна. Чую, это мое. Сердце так волнительно бьется, когда думаю о полетах. Вот так, повернувшись, я направился в сторону причальных башен. Чтобы попасть в команду дирижабля, мне нужно знать, как это сделать. А кто, как не члены команды, могут подсказать? И, возможно, выдать лазейки для этого. Отошел я недалеко, повернул на соседнюю улочку и сел на ступеньки входа в какое-то каменное здание в два этажа. Это был явно жилой дом. Пока никому не мешаю, я отложил лист под задницу, чтобы ветром не унесло. Штаны не имели карманов, как и рубаха. А пока закатал штанины до колен. Обуви нет, а так хоть вид прямопристойный. Впрочем, свернув лист в трубочку и другой рукой придерживая штаны, двинув дальше, я вряд ли этот самый пристойный вид имел. Кстати, есть хотелось. Камере кормили так себе. У рыбаков получше было, но кормили. Завтрак был. Дальше вызвали на тот допрос. Не знаю, сколько там исследования шли, но, судя по пустому, желудку долго. Солнце на небосклоне стояло, явно обед прошел. Но недавно был. Хм, часа два дня. О, а что такое часы? И ведь знаю, новая информация для меня. И вот, пока мысленно ее изучал, прошел мимо таверны, откуда пахло изумительно и вкусно. Чем-то мясным. Я же только вздохнул и покосился в ту сторону. При этом, пока шел, шарил глазами по улочкам, прохожим, на предмет как бы подзаработать. Тут вдруг мощный толчок в плечо, и я полетел кувырком. Кстати, довольно ловко. Видимо, знаю, как правильно падать. Листок отлетал, выпустил. Еще колено заметно ушиб брусчатку, пока катился. А довольный мужчина, дородный да, такой, в синем сюртуке, рожа красная, ругнулся. Прочь с дороги, бродяга. Ходят тут. Тот, не останавливаясь, двинул прочь. Я же быстро подобрал листок и незаметно последовал за ним. Вот и доброволец, что поделится со мной тем, что имеет. А нечего толкаться было. Тот специально шаг в мою сторону сделал. Место пройти было. Любитель задирать других, особенно тех, кто сдачи дать не может. Следить было легко. Да он даже не обернулся ни разу. Сначала тот зашел в трактир, Да, тот самый, мимо которого я проходил. Вышел только через час, сытый и довольный, рожа еще больше лосницы стала, и направился обратно по тому же маршруту, а я следом. Недалеко вскоре тот зашел в какое-то здание явно государственной службы. Я у угла стоял, женщину остановил вопросом, явно служанка, скорее всего кухарка. По корзине припасов определил, спросил, что это за здание. Фискалы. С легким презрением буркнула та и пошла дальше. А я пытался понять, что это значит, пока не осенило. Налоговики. Этот мордоворот явно из фискалов. Форма служебная. Еще двоих видел схожий. Вообще тот невысок, как и я. А у меня метр семьдесят где-то. И тот такой же, но здоровый за счет массивности. Плотный ряху отъел изрядную. Торчать на углу я не особо желал. В здание заходить не хочу. Мало ли какие-то фиксирующие амулеты. Я уже знал, как называются те магические штуки. Значит, стоит ждать по выходу. Я решил добыть денег за счет мордоворота. Да ограблю его. Даже прислушался к себе, когда поставил такую цель. Нет, никаких проблем с совестью или нечто подобного не испытывал. Раньше было, когда подумывал добыть деньги незаконными методами. Подняла голову. А против таких уродов Та молчит в тряпочку, выяснив у другого прохожего, до какого времени работают сотрудники того здания, тут явно где-то рядом жил, на прогулке с внучкой был. Должен знать. И он знал, так что часа три у меня есть. Вот и двинул дальше, запомнив улицу и здание. За час быстрым шагом дошел до причальных башен и мачт, вот и стал обходить суда, где те стояли. Бывало у одной башни сразу два, с двух сторон. Тут, видимо, это нормально. С обеих сторон были подвесные мостки, по которым команда покидала гондолу. Как называют эту штуку, подвешенную снизу? Узнал у одного из членов команды. В основном на мои вопросы просто посылали подальше. Часто особо не хотели. А вот у пятого, довольно крупного, но как я узнал ни военного, не мобилизованного, рядом с матросом стоял, видимо, офицер, курил трубку. «Добрый день», — обратился я к офицеру. «Хочу узнать, как устроиться в команду такого судна. Не подскажете, как это сделать?» Офицер был пожилым. на Навскидку так лет шестьдесят. Седой бородкой клинышком. Невысок, моего роста. Кстати, заметил, что тут это обычный рост у местных. Фигура плотная, но не как у мордоворота. Много сала, а именно крепкая. Форма была черной, костюмы штаны, золотистый пояс с кортиком. На рукавах вышиты золотистой нитью большие морские якоря. На лацканах воротника якоря поменьше. На груди у нагрудного кармана значок. Не знаю, что он значит. Фуражка с белым верхом и жестким козырьком. На фуражке тоже якорь, но в овале значка. Матрос был одет в светлую робу. Под ней полосатую майку, головной убор из светлой шапки с названием судна. Оно называлось «Ласточка». Офицер глянул на рулончик листа, что я продолжал носить в руке, просто некуда убрать. Меня осмотрел и уточнил. Раньше на дирижаблях ходил? Не помню. Потерял память. Очнулся гишом, выброшенным волнами на берег. Вот меня маги осмотрели, сделали заключение. Протянул я тому лист, по сути, свой единственный документ. Тот изучил его, чему-то похмыкал и, снова свернув, не возвращая, задумчиво изучив меня, повторно и кивнул, говоря. Следуй за мной. Дальше мы по хлипким мосткам, где из ограждений только сетка из веревок, прошли на борт судна, в гондолу. Дальше офицер, тот так и не представился, стал водить меня по судну, показывал разные элементы, на что я пожимал плечами. Откуда мне помнить было? Так и дошли до рубки. А вот тут странно, мне кажется все знакомым. Чего замер? Спросил офицер, когда я остановился на входе. «Мне кажется, я тут был». Не совсем уверенно пробормотал я. «Да? Так срочный подъем! Высота 200, Экстренный набор скорости!» Вдруг начал рявкать тот. Я тут же рванулся к системам управления, хотя отметил, что для меня такие приказы непривычны. Не слышал я их раньше и привычки выполнять не наработал. Однако как-то быстро защелкал тумблерами, крутил два больших колеса и делал все уверенно и быстро, не задумываясь. А тот, пыхтя трубкой, внимательно следил. Когда я хотел ударить по большой красной кнопке, запуска толкачей, вроде высота должна соответствовать приказу, и так назывались двигатели на корме, тот меня остановил. Что ж, управлять дирижаблем ты умеешь. Причем универсал, за трех членов команды все делало быстро. Явно учили, действовал не задумываясь. Ошибки есть. Не убедился, что небо свободное и ни с кем не столкнешься на взлете. Но и это не твоя забота о наблюдателей. Вот что, беру тебя юнгой, а также помощником рулевого. Практики дадут, чтобы вернул утраченные навыки. Кто ж тебя учил, интересно?» — пробормотал тот. Само судно оказалось чисто пассажирским. Занималось перевозкой пассажиров и мелких грузов в другие государства, так как трем был мал. Владелец один, он же капитан. Офицер, что меня принял, был штурманом. Навигатор, если проще. И да, он мог пополнять команду. Пока тот оформлял меня в судовом журнале, матрос, что на камбузе властвовал, меня кормил, я жадно насыщался. Он и пояснил, почему меня с такой легкостью взяли. Дефицит кадров, мели на военный флот всех. Мобилизовали членов команд разных судов, что сами не попали под мобилизацию. Вон, даже штурмана заслуженной пенсии хозяин судна попросил выйти. Хотя ему за сто лет. Вот и гребли кого могли, брали в команду и сами обучали. За 10 лет такие мобилизации не раз проходили, и командам приходилось повторно обучать свеженанятых матросов. Кок был из таких. Он еще и стер нижней палубы. Тут у гондолы три жилых палубы. До 300 пассажиров судно брать могло. А так как я еще некоторые знания показал и довольно дефицитные с рулевыми проблемы, Иногда даже капитан или штурман вставали за управление на вахтах. То ухватился за меня штурман обеими руками. Поднатаскают, чтобы разумел, что и как делать. Опыта наберусь, и уже, может быть, даже самостоятельные вахты будут. Не ожидал, что сходу вот так стану ценным спецом. Сам удивлен. Пока же, насытившись, кок кое-что и подогрел, все же обед давненько был. И дальше штурман меня забрал, и мы покинули борт судна. Снарядить меня — это за счет владельца. Туда входят минимальный комплект формы гражданского флота, обувь и нательное белье. Все, остальным сам снаряжаешься. Часть команды вернулась с увольнительной. На борту всего семь человек было, включая судового механика. Девушка лет двадцати. Рыжая такая девица. Это она отключила рубку управления. Занималась обслуживанием. Слабым одаренным была. Единственным в команде потому я так уверенно и нажимал, и крутил системами управления. Только толкачи подключены были, потому активировать их мне штурман и не дал. И да, на борту в команде всего один рулевой числился. Теперь понятно, почему и капитан, и штурман вставали за управление. Было еще два, но месяц назад попали под новую волну мобилизации, пока новых не нашли. Сделал капитан заявку в училище, где готовят таких специалистов, Но он там не один желающий, все уже расписаны заранее. Ищет из тех, что на пенсии. Хотя и тут всех выбрали давно. А двинули мы не на склады, чтобы приобрести все, что нужно моего размера. Деньги штурман взял. Тот, сдавая дежурство одному из вахтенных помощников, тоже офицер, я так понял, с увольнительной пришел, пояснил тому ситуацию со мной. Вот и подслушал. Двинули мы в мэрию, как пояснил штурман. Его звали Эрих Цугер. Неизвестно, чей ты гражданин, за каким государством числишься. Если вообще числишься. А чтобы выправить матросскую книжицу, нужно иметь ведь какой-то документ. В столице регистрацию пройти — это немалое везение. Но с моей рекомендацией, я сам столичный житель, и ласточка имеет порт приписки столицу сделают. Документы на руки получишь, когда 17 исполнится. А пока, думаю, меня опекуном назначат. Я не против. Так мы и добрались до мэрии, где за полчаса меня и оформили, дав имя Лок, самое распространенное имя в конфедерации. Фамилию Шкипер свою дал. К слову, тот имеет большую семью, немало внуков и внучек, да праправнуков уже имеет. Так что еще один ребенок ему не обременителен. Тем более тот сразу сказал, что он мне чисто номинальным опекуном будет. Однако с вопросами обращаться разрешил. С моей потерей памяти без этого никуда. Мне нужно познавать мир. Главная регистрация прошла, копию ауры сняли, внесли данные с того листа, что мне маг дал. Там дату дня рождения взяли, еще что-то. Как 17 исполнится? Я могу прийти и получить документ на руки. Совершеннолетнего. Оплатив небольшую пошлину. До этого момента шкипер за меня отвечает. Вот такие дела. Кстати, ни разу меня местные полицейские не остановили. А вроде как моя аура числится в розыске. Пока шли к складам от мэрии, я уточнил этот момент у шкипера. Трубку тот давно убрал в карман, чуть одышливо дышал. Он и пояснил, знал, что и как. У тебя метка на ауре, что ты проверен. Амулет в мэрии показал ее. Неделю продержится и сама спадет а там внесут новую информацию в амулеты сканера, и они на тебя реагировать не будут. Так просто? Конечно. Чего усложнять? Вот так общаясь и дошли до складов. Найдя нужный пак гаус штурман кликнул кладовщика от ворот, тот где-то в глубине ругался. Еще не ушел, у того тоже время нормировано, так что я быстро получил два комплекта нательного белья, форму одну и рабочую матросскую робу. Один головной убор и одну пару ботинок. Ремень, ну и фурнитуру. Это все. Больше мне ничего не полагается от нанимателя для снаряжения. На этом пока все. Штурман сопроводил до судна, передал на руки Боцману и пошел домой. У него большая семья, напомню. Боцман же после короткого знакомства отвел в матросский кубрик, тут 30 коек в три уровня, и показал одну верхнюю, и рядом шкафчик. Это твое. Сегодня располагайся, тебя в вахты еще не включили. А завтра, как капитан, решит. вахту он лично расписывает. Тут еще пять матросов было. Молодые парни, только один в возрасте. Познакомились, пообщались. Узнав о потере памяти, те только головами качали и вполне охотно отвечали на мои вопросы. Один подарил мне старый вещмешок. Я туда штаны и рубаху убрал. Сам переоделся в новое. Помогли фурнитуру на положенные места пришить. Два якоря на лацканах воротника куртки. И все, больше мне, как юнге, ничего не полагается. Даже на шапке не было кокарды. Или как она там называется? Ужин был, там еще подошли матросы. Узнал, что в команде 43 человека числятся. Из них пять женщин. И две трети из команды заняты обслуживанием пассажиров. Стюарды, коки с помощниками и официанты. Даже прачка была, остальные заняты управлением судном. Элита, в нее я и попал. Это все и объясняли мне. Вот так день и прошел, даже как-то на душе спокойнее стало. Устроился, в команде в будущее уже спокойнее смотрю. Один только недоволен был моим появлением, рулевой. Если меня официально назначат рулевым, то ему грозит угроза мобилизации, за этим внимательно следят. Кстати, называют таких военных военкомов фискалами. Так вон где Мордатый работает. А рулевой он обученный специалист, диплом училища имеет. Государство довольно давнее и имеет хорошую бюрократическую машину. Без бумажки не проживешь. Просто по введенным законам призыву не подлежит последний рулевой. Их не трогают. У нас как раз один и остался. На курсе любой стоять может, а взлеты и посадки — это сложно. Тут спецы нужны. Капитан, похоже, просто рукой махнул. Теперь офицеры управляют. Рулевых больше не нанимал. Смысла не видел. Все равно отберут. А офицерам, знаете, тоже стоять на вахте не особо и хочется. Опыт управления, конечно, набирают, но они и так его наберут. Судно не особо скоростное. Ему почти 200 лет. Недавно после капремонта. 1800 километров в час на пределе, или полторы крейсерская. Так что стоять вахтами приходится каждые 4 часа. С утра подошедший штурман повел меня к зданию администрации гражданского порта. Там выписку из мэрии предъявил. Он ее вчера сразу взял. Я написал заявление. Там, как опекун, штурман расписался, что согласен. И мне выдали матросскую книжицу. Первый мой документ. Списки гражданского флота конфедерации внесли в качестве юнги. Да, такое звание матроса воздушного флота тут вполне официальное. И у военных, и у гражданских. Почти на всех судах имеются юнги. В основном это дети членов команды. С их разрешения оформляют. Даже у нас на «Ласточке» было двое. Сейчас с родителями в увольнительный. Вообще судно шесть дней назад прилетело и новых вылетов нет из-за штатного обслуживания систем. Судно старое, часто нужно проводить. Хотя таких старых летает изрядно, многие сотни. После этого направились обратно. Сейчас заключим рабочий контракт с владельцем судна, и я получу аванс. Штурман пока все проводил через голову капитана, хотя одобрение искать спецов у него было. А когда мы вернулись, то обнаружили, что у нашей причальной башни Толпится изрядно моряков. По форме видно. Причем я видел, как моряки команды «Ласточки» спускаются по внешней лестнице, что опоясывало башню с вещами. Я узнал некоторых, а поднимаются незнакомые. Штурман нахмурился. Тот не понимал, что происходит. Капитана не предупреждал, и мы поторопились к группе в форме офицеров гражданского флота. Там был и капитан, владелец «Ласточки». Бывший владелец, как оказалось, тот продал судно, как раз новая команда с новым же хозяином и принимала. Но ну, у меня вещей не было. Вещь-мешок только. Вот и помогал опекуну выносить все то, что тот имел из его каюты. Один жил, индивидуально. Загружены были оба серьезно, но покинули борт и спустились. Пока сборы шли, выяснил, что происходит. Опекун уже все вызнал. Капитан давно желал продать «Ласточку», хотя та по наследству переходила не одно поколение. Но цену давали небольшую, старое же судно. Хотя из-за войны цены на них и подскочили, но все равно его они не устраивали. Ждал свою. А тут одна команда судно свое потеряла. Рейдер королевский напал. Груз и судно стали добычей неприятеля. Принудили к посадке, команду те почему-то отпустили. Впрочем, это не редкость. Деньги владелец потерянного судна нашел, и вот взял ласточку. Цена, конечно, чуть завышена, но довольно остались оба. И старый хозяин, и новый. Я же бурчал недовольно. Вот прям нашел время. Мог бы и подождать хотя бы полгода, пока я не освоюсь. А команду капитан не распустил. Он приобретал новое судно, куда современнее и новее. Видимо, солидно накопил. С продажи ласточки хватало. Со мной капитан... Молодой парень лет 30, надо же, 30, а я его молодым, считаю, познакомился, подтвердил найм, что меня снарядили за его счет и даже оформил рабочий контракт на год. Опекун изучил и подписал. Хорошие условия. Доплата за работу рулевого отмечена. Да, на коленке написал. Нашел в своих вещах нужные бланки. И аванс выдал. Одна серебряная монета. А вот тут капитан удивил меня. Всем нанял пролетки. Они тут часто дежурят в ожидании клиентов. Девять пролеток набралось, плюс две телеги для вещей членов команды. Барахла спустили действительно изрядно. Ну вот и двинули. А двинули мы, как оказалось, на базу военного флота. Это на другую сторону столицы. Еще и пересекли реку на пароме в два этапа. Между прочим, на воротах въезда на огороженную охраняемую базу надолго не задержались. Капитан, его звали Антуан Барье, Показал какую-то бумагу, и мы двинули дальше. Мой опекун, я с ним и капитаном в одной пролетке ехал, тоже в недоумении был. В пути капитан и пояснил, что ему предложили новое судно. Семь лет как со стапеля, пассажирская. Продает флот, это приз, взятый недавно их рейдером. Вообще, такие суда продаются через аукцион, но у нашего капитана подвязки в флоте, он сам послужить успел. И ему уступают судно по сходной цене. Условие одно — судно под мобилизацию. Понятно, многие из команды отсеются. Не все хотят к флотским переходить. Там действительно и зарплата мизер, и опасно, но капитан пока их оставил. Помочь принять судно, там ремонт гондолы провести требуется, в основном мелкий ремонт ожидается. Расплатиться за него дальше свободно. В общем, тот сделкой доволен, пылал от радости. Само судно уже видел, вчера еще и облазил его полностью постройки довольно известных верфей в королевстве. Да, с запасными деталями будут проблемы, но судно чисто гражданское, и купить, что нужно, можно через третьи руки из нейтральных государств. Так делали обе стороны. Вот так мы и подкатили к красавцу-дирижаблю, что стоял отдельно у двух причальных мачт. У судна была ожидающая вахта. Из трех матросов и унтер-офицера следили за системами. Вот унтер-офицер и стал сдавать судно новому владельцу. Вообще, тот еще вчера его принял. Он и деньги за «Ласточку» вчера получил, и за судно заплатил в кассу военного флота. Просто сегодня только принимаем. Вот мы с помощью лифта, установленного в грузовом трюме гондолы, и поднимались с вещами на борт. А пролетки, уже пустые, с телегами собравшись, покатили к выезду. Капитан раздал приказы. Старшим остался старпом, Я его еще не знаю, тот на фамилию откликается Аткинс. Опекун мой третий человек на борту, а сам убыл в порт. Судно заканчивать оформлять. Вот мы и стали размещаться. Ого, хоромы!» — с восхищением пробормотал я, помогая затащить вещи в каюту моего опекуна. Да, в королевстве к комфорту пассажиров и команды другое отношение. Проходя следом, подтвердил штурман. Даже свой санузел а никак как у нас один на всех офицеров. Вообще в каюте был бардак. Тут нужно прибраться и все помыть. Этим и займемся в скором времени. Один из приказов капитана. В его каюте один из матросов уже убирается. Его вестовой. Пока же штурман, осмотревшись, покосился на меня и спросил. Ну так что ты думаешь насчет контракта с военными? Должен спросить, дело-то добровольное. Я по возрасту не подхожу под призыв, да и ты тоже. А что это вообще? Ну, в бой нас не пошлют, судно не боевое. Будем выполнять заказы интендантов. Максимум, на границе повисеть придется на страже, там по дежурствам. Повисел месяц, команда отдохнула, хотя, конечно, могут атаковать рейдеры противника и сбить. И дальше, на внутренних рейсах по флотским делам. Минусы. Работа опасная, раз военный, то в лагерь военнопленных. если попадемся кому на зуб. Гражданских обычно отпускают. Зарплата невелика, но можно закупаться на военных складах. Там скидка существенная. Выкупать трофеи со скидкой. Как военнослужащим нам выдадут амулета. Тебе тоже. А то пустой, как не знаю кто. Для тебя плюс. Проще получить корочки специальности рулевого. У гражданского флота сложнее. Хотя сдавать зачеты все же придется. Просто так их никто не даст. Да в принципе все. Льготы и пенсионные отчисления, думаю, тебя не заинтересуют. Это мне интересно. А вы что решите? Я в отставке. Пришлось послужить. Имею звание корвитен капитана. Соответствует армейскому майору. Даже капитан наш званием ниже. Он капитан-лейтенант. Решил подписать контракт. Глядишь, к концу войны выслужу следующее. А это и льготы, и пенсия выше. Ясно. А при подписании контракта дополнительные пункты вносить можно? Флотские это не особо любят. А что ты хотел? Трофеи. Пусть отметку сделают, какие бы трофеи я лично не взял, раз военный. Думаю, имею право. То это будет мое. Полностью. Это и так в контракте есть. Заманивают возможными богатыми трофеями разных наивных юнцов или крепких профессионалов, которые знают, чего они хотят. Значит, согласен. Почему бы и нет?